«Может быть, и клевета. Очень много врут люди», — согласился он. «В самом деле, не слишком верил темным слухам о ней». «Не может быть. А это та гнусная клевета, и к большевикам я тоже не пойду, я их не люблю. Для этого любви не требуется, хотя я понимаю, что есть идейное оправдание». «Можно найти идейное оправдание. Это даже очень легко. Но шпионкой я никогда не буду. Не шпионкой и даже не разведчицей, а контрразведчицей. У нас не произносят э, слово «шпион». Это неблагозвучно». «Какую книгу я об этом написала бы? Почему ты не пишешь книге о разведке?» потому что я слишком хорошо ее знаю. Вот тебе раз. Именно поэтому и надо писать. Нет воображения. Достоевский не убивал старух-проценщиц и совершенно не знал, как ведется следствие, а написал недурно. Если бы знал лучше, написал бы хуже. Я не русская, но и ты не очень русский. Национальность — это вообще старомодно. «Да зачем это тебе нужно? Я тебе даю достаточно денег». «Кажется, я никогда не жаловалась». «Действительно, не жаловалась, но и не могла жаловаться», — уточнил он. «Любил сохранять за собой последнее слово и то, что он называл стратегической инициативой разговора. С Эддой это было обычно нелегко». «Ты...» «Отлично знаешь, что если я к ним и пойду, то не из-за денег, а потому. потому что у тебя демоническая душа. Я проникаю в ее глубины. У меня батискав для женщин. Это прибор, в котором профессор Пикар погружается в морские глубины. А я в глубины женской души, — сказал он то, что говорил всем своим любовницам, наводя на более глупых панику». «Если я к ним пойду, то из ненависти к буржуазному строю то, что теперь делается в Америке, это ужас и фантастика. Да-да, знаю, мое роженое». «Ты всегда говоришь «да-да, знаю» и при этом на зло мне делаешь вид, будто тебе скучно». «Со мной никому скучно не бывает. У меня есть сегодня синяки под глазами. Ни малейших, напротив, ты становишься все декоративнее, прямо на обложку лайф». «Я решила соблюдать строгий режим. Хочу весить на 10 фунтов меньше». «Это очень легко. Отруби себе ногу». «Твои шутки в последнее время стали чрезвычайно неостроумны. Ты и вообще неостроумен, хотя и вечно остришь». «Худеют от танцев. Будем сегодня ночью танцевать до рассвета?» «Нет, не будем сегодня ночью танцевать до рассвета. Я полнею от шампанского. Сегодня за обедом выпила целую бутылку», — сказала Эдда, и остановилась, ожидая, что он ее спросит с кем. Шель нарочно не спросил. «Моя жизнь в шампанском и в любви». В любви и в шампанском. А капиталистический строй я ненавижу потому? Потому что у тебя нет капиталов. Нет, не поэтому. Хорошо, хорошо, сказал он. Я знаю, знаю, что ты ненавидишь все старомодное и что в Америке ужас и фантастика. Знаю, что настоящая свобода только в России. Знаю, что ты супер экзистенциалистка, и что существованию предшествует сущность. Знаю, что ты обожаешь Сартра и музыку конкретистов. Все знаю, знаю, в особенности, что ты супер дура, хотел бы добавить он. Но тут ни время и ни место для философско-политических споров. Скажи мне толком, говорить с полковником или нет? «Сегодня есть случай и день хороший. Ни понедельник, ни пятница, ни тринадцатое число». «Куда он меня пошлет?» — спросила она, еще понизив голос. «За железный занавес я не поеду». «Едва ли они пошлют тебя шпионить за ними самими. Так куда же?» «Почем я могу знать? Может быть, в Париж?» «Если с тобой, я поеду куда угодно», — робко сказала она. «Я хочу быть в том же деле, что ты».